Глава двадцать первая На следующий день мы с Андреем поехали знакомиться с его родителями. В малой гостиной застали графа Васильева, гостившего у князя. «Папа, маман, разрешите представить вам моего друга и командира Исаула Иванова Петра Алексеевича?» Поклонился всем присутствующим. «Это мой батюшка, князь Владимир Николаевич». матушка Анна Васильевна. А это граф Васильев Дмитрий Борисович, гран-попа Екатерины. Очень рад знакомству ваше сиятельство. — Здравствуйте, Петр Алексеевич. Весьма рада встрече с вами. Андрей много рассказывал о вас. — Приветливо ответил князь. — Надеюсь, только хорошее, — улыбнулся я. Сразу почувствовал доброжелательность по отношению ко мне. Граф... Весьма пожилой, но еще бодрый старик рассматривал меня умными живыми глазами. Петр Алексеевич, оставим этот светский тон и пустые разговоры. Мы очень рады вашему присутствию, поэтому можете обращаться к нам по-свойски, не чинясь, сказал князь, посмотрев на княгиню. Да, Петр, вы не против такого обращения. Сделайте одолжение, Анна Васильевна. Заранее прошу прощения за мое незнание всех тонкостей светского общения и правил поведения. Будьте снисходительны к простому Исаулу, проходящему службу в диких местах. Правда, эти места дикие в понимании общества Петербурга и других жителей центральной части России. Я же полагаю, что не такие они и дикие, просто культура, традиции и образ жизни другие. «Совершенно с вами согласен, Петр». «Долгое время провел на Востоке и многое ведаю о тех народах. И, поверьте мне, история развития некоторых из них не менее древняя, чем наша. Должен заметить, Петр, ваши идеи и предложения по поводу усмирения непокорных черкесских народов и приведения их в российское подданство весьма интересны и полезны», — продолжил граф. «Не удивляйтесь, Петр». Его императорское величество привлек Дмитрия Борисовича для оценки прожекта некоего сотника», — улыбался князь, видя его удивленное лицо. «Поверьте, Дмитрий Борисович знает, о чем говорит. Долгое время служил в иностранном департаменте, последние десять лет послом в Турции, а мы с вами знаем, как сильно связаны Кавказ и Закавказье с Турцией». «Стамбул очень заинтересован в данном регионе, и, поверьте мне, еще немало крови прольется за влияние в нем. Поэтому борьба за умы и души этих народов предстоит долгая и трудная», — вздохнул граф. «А я, Петр, не согласен с некоторыми вашими выводами по поводу действий администрации и чиновничества. Уж слишком строго вы судите о нашей работе». Видимо, князь причислял себя к высшему российскому чиновничеству. Понимая, куда пойдет наша беседа, я старался молчать, делать понимающее лицо и ни в коем случае не возражать. Заметил улыбку графа и иронию в глазах. Наверное, это привычная для него тема, и он даже не пытается что-то говорить, и тем более возражать князю. Еще минут десять выслушивал о тяжелой и неблагодарной работе простого российского чиновника. С какими непростыми вопросами им приходится сталкиваться, и остальное в таком же духе. Но спас Андрей, пригласив к столу. Он как-то незаметно слился, зная своего батюшку. За столом княгиня сурово осадила мужа, запретив говорить о делах. — Андрей, моя Екатерина не надоела вам своим присутствием? «Поверьте, все мои просьбы не бывать так часто у вас дома игнорируются. Она уверяет, что без нее ваша супруга просто потеряется в нашем городе, и ее необходимо подготовить к выходу в свет». «Нет, что вы, граф!» Мара очень подружилась с Катериной и Натальей. «Я благодарен ей за помощь». «Дмитрий Борисович, ну, скажите на милость, чего Катеньке сидеть дома одной? Пускай общаются и дружат». Наша Наталья даже дозволения не спрашивает, с самого утра мчится к Андрею. Княгиня посмотрела на сына. — Андрей, надеюсь, тебе не в тягость эти две взбалмошные девицы? — со смехом спросил князь. — Поверьте, батюшка, нисколько, тем более Мара очень рада их присутствию. Я чувствую, эта троица что-то задумала. — С чего так решил? — нахмурилась княгиня. — Да уж больно лица у всех троих хитрющие. Андрей пытался понять, чего ждать от этой троицы. Андрей, ты построже с ними, а то почувствовали вольницу. Я еще с Натальей поговорю. Совсем Мару испортят, сказал князь и строго посмотрел на Андрея. Утомленные трудным делом, а ты попробуй обойти столько магазинов и лавок. Три девицы сидели в столовой. И пили чай со свежими пирожными, купленными в кондитерской Чайкино. Ада с Женей всегда соблюдали субординацию, понимая свое место и чаевничали в комнате для прислуги. Булочки и пирожные были из той же кондитерской. Мара с набитым ртом пыталась что-то сказать. — Нет, девочки, сначала доедим пирожные. Все разговоры потом, — сказала Катерина и взяла очередной кусок, забыв, что предыдущий был последним на сегодня. в чем она поклялась себе буквально десять минут назад. Отдышавшись, после того, как блюдо с пирожными опустело, Катерина спросила. — Мара, а кто Ада Петру Алексеевичу? — Она его наложница, — ответила Мара. — То есть как наложница? — подскочила Катерина. — Просто наложница. — не поняла вопроса Мара. — Она что, его рабыня? — Почему рабыня? — Просто наложница. Он убил ее мужа Зелембея и забрал Аду наложницей. Катерина и Наталья смотрели на Мару с такими лицами, что Мара смутилась. Мне Жанэ рассказывала. Она тогда была пленницей у Зелембея и все видела. — Расскажи, Марочка, интересно как? — просила Наталья умоляющим голосом. — Хорошо, только вы поклянитесь, что не расскажете никому. — Конечно, Мара, честная и благородная, никому. Торжественно поклялась Наталья. Петр Алексеевич пошел в дальний поход через земли непримиримых черкесов. Азамат, мой брат, был с ним. Они взорвали дорогу на горном перевале и зашли в селение Зелембея. Он очень нехороший. Ходил в набеги, убивал, грабил и захватывал людей в плен, потом продавал их. Так он захватил Жане, перебил ее родственников, тетю и сестру продал сразу... А жены хотел продать подороже, она была девственницей. Сотник захватил селение, перебил Нукеров Зелембее, а его самого взял в плен. Не знаю почему, но произошел поединок, и Петр Алексеевич отрубил ему голову. Освободил всех пленных, забрал аду и сделал своей наложницей. Она была второй женой Зелимбея. За ними случилась погоня двести всадников против полутора десятков. Они отбились и ушли на русскую линию. Мой брат тогда двоих воинов убил. Только вы не рассказывайте никому про голову. — Так ты что, Мара, боишься Петра Алексеевича? — удивилась Катя. — Боюсь немного. Его многие боятся среди наших, но уважают, потому что всегда держат свое слово и никогда не обижает никого просто так. Мой отец, очень уважаемый человек среди черкесов, считает Петра Алексеевича своим другом. Только благодаря сотнику, который заступился за меня и Андрея, отец простил меня и дал разрешение на брак. Я так испугалась, когда отец разгневался, узнав, что я сбежала с Андреем. Но Петр Алексеевич поехал к нему и смог уговорить. Вдруг он не хочет, чтобы кто-то узнал, что он отрубил голову Зелембею. Прямо варвар какой-то! Отрубил голову! Ужас! — передернула плечами Катерина. — Почему варвар? очень даже красивый мужчина и чувствуется в нем сила уж не влюбилась ли ты наталья в сильного мужчину рассмеялась катя нет я мишеньку люблю он обещал скоро просить у батюшки моей руки наташа твой мишенька сам еще ребенок куда ему жениться батюшка твой наверняка откажет и вовсе нет он поступил в лейбгвардии саперный батальон прапорщиком наташенька «Как же он тебя любить будет? Он ведь такой нежный и романтичный!» — Закатила глаза графиня. «Прекрати, Катя, немедленно. Ну, почему ты такая злая?» Наталья была готова расплакаться. «Ну, прости меня, Наташенька. Ты ведь знаешь, милая моя, что его батюшка, граф Киселев, промотал состояние и сидит весь в долгах. Но мой Мишенька не такой. Да, конечно, он хороший, но он гол, как сокол». твой батюшка не согласится отдать тебя в жены графу Михаилу Киселеву, опасаясь, что они промотают твое преданное. — Катя, ты порой просто невыносима. Это потому, что ты никогда никого не любила и не можешь понять меня. — Ну, конечно. Зато ты у нас влюблялась несчетное количество раз. — рассмеялась Катерина, обнимая подругу. — Ты думаешь, батюшка откажет? — Уверена, к сожалению. — Так что же нам делать? Пусть Михаил украдет тебя, и вы тайно обвенчаетесь. Хотя батюшка твой осерчает и лишит тебя наследства, а без наследства неизвестно, решится ли он на такое. Не морщись, Наталья. Если бы все мужчины из нашего окружения женились только по любви, мы бы остались в старых девах. Катерина, порой ты рассуждаешь, как какая-то старая Матрона. А знаешь, Катерина, на моей именины батюшка обещал устроить бал. — Совсем забыла, что скоро третье марта. Опять мучится, что тебе подарить, Наташа? — Скажи, чего бы ты хотела в подарок? — Не скажу. — Мучайся теперь, — рассмеялась Наталья. Поздно вечером мы вернулись к Андрею. Сели с ним в восточной комнате. Мой батюшка порой бывает просто невыносим. Его рассуждения о государственных делах могут утомить кого угодно. Только матушка может воздействовать на него. Как только граф Васильев может выслушивать подобное? — Ты не прав, Андрей. У твоего отца работа такая — говорить и рассуждать о том, что надо делать. Кто-то должен заниматься делами государственными. Не каждому дано подобное. Ты ведь не пошел на гражданскую службу, а выбрал военную, потому что мы с тобой лентяи и бестолочи. Не любим заниматься бумажками и думать головой. — Еще задница у нас тощая, сидеть долго не можем. Так что прояви к батюшке должное уважение. — Да, ты прав, командир, — рассмеялся Андрей. — А давай споем. — Давай. Зови Саню с гавриками. Пришли аккомпаниатор с гармоникой и солисты. Мы исполнили всю нашу программу, и черт меня дернул под настроение спеть песню «Люба, братцы, Люба» на ночь глядя. Я почему-то думал, что она уже существует. Оказалось, нет. Они насели на меня, и пока мы не разобрали ее на голоса, не успокоились. Саня сходу подобрал мелодию и раскрасил своей аранжировкой. Получилось очень красиво. Объяснил Сане, что в конце нужно добавить больше мажора, а не заканчивать на минорной ноте. Он зарядил такой танцевальный перебор, что Паша не выдержал, и стал танцевать в свободном стиле. В общем, отрывались до трех ночи, не давая людям спать. Граф Васильев пригласил меня в гости. Хотел более обстоятельно поговорить. Думаю, разговор с ним будет очень полезен. Он хотел подготовить меня к разговору с императором, от которого многое зависело, моя карьера и дальнейшее пребывание на Кавказе. За окном шел дождь с мокрым снегом. Погода просто омерзительная. Хоть и говорят, что у природы нет плохой погоды. Есть, еще какая плохая. После обеда мы сидели в комнате с камином. Наталья и Екатерина рассказывали последние светские сплетни про Андрея и Мару, которые до сих пор были актуальны. Мара сидела на табуретке рядом с Андреем и держала его за руку. С интересом слушала и улыбалась. «Петр Алексеевич, вы же достаточно просвещенный и цивилизованный человек. Как вы можете держать аду наложницей?» Я чуть не поперхнулся подогретым вином, пролив немного на себя. Хотел резко ответить ей, раздосадованный пролитым вином. Благо, черкеска черного цвета. С трудом сдержался. «А вы, Екатерина Николаевна, с какой целью интересуетесь?» «Ну как же, Петр Алексеевич?» — Неужели вы не понимаете? Насильно держать при себе женщину, принуждать ее к... Катя засмущалась. — Вы имеете в виду принуждение ее к сожительству со мной? — улыбнулся я, видя ее настоящее смущение. — Да. Вы убили ее мужа и взяли в наложницы. Держите при себе. Это недостойно — пользоваться беззащитностью ады. — Вы еще Петра Алексеевича рабовладельцам объявите. — рассмеялся Андрей. На Кавказе все, кто занимается работорговлей, вздрагивают при упоминании шайтана Ивана. — А кто это? — спросила Наталья. — Вот он сидит перед тобой. Горцы так называют Петра Алексеевича между собой, и все знают, что случается с теми людоловами, которые попадают к нему. — Екатерина Николаевна, вы, не зная сути дела, беретесь обвинять меня в несуществующих грехах, Вам не кажется, что вы вторгаетесь в мою личную жизнь без моего на то позволения? Единственное, что меня порадовало, оказывается, вы добрая и сострадательная к чужой беде, где-то глубоко в душе. Никогда бы не подумал об этом, глядя на вас. Честь имею. Ни за что обидела Петра Алексеевича, — вздохнул Андрей. Мара с осуждением посмотрела на Катю.